Наталья Гончарова. Амазонка русского авангарда. В мировом искусстве имя Натальи Гончаровой ценится на вес золота. Ее подпись на холсте стоит не одну сотню тысяч долларов, а идеи до сих пор живут и плодоносят. Ее имя с самого начала творческого пути стояло в ряду наиболее уважаемых женских имен среди художников. Ее ценили за неординарный талант, неожиданную смелость идей, выражающую воображение работоспособность и то загадочное обаяние личности, которое прорывается не только в личном общении, но и через произведение искусства. Каждая из картин Гончаровой – это не просто отблеск ее внутреннего мира, это очень точное отображение ее самой в тот или иной момент ее жизни. Известно, что всю свою жизнь Гончарова разделила между живописью и своим мужем и соратником Михаилом Ларионовым, который не только дал ей свою любовь, но и открыл глаза на ее главное предназначение – быть художницей. Их творческий и семейный союз продолжался более 60 лет, и ему не смогли помешать ни споры, ни личные искания, ни само время. Наталья Гончарова – не просто тезка знаменитой красавицы супруги Пушкина, Она происходила по прямой линии от младшего брата Натальи Николаевны Сергея Николаевича Гончарова и приходилась таким образом Натали двоюродной правнучкой. Однако знаменитый когда-то богатством и трудолюбием дворянский род Гончаровых давно захерел. Уже при отце Натали Николаевны от огромных богатств рода, нажитых на изготовлении полотна и парусины, не осталось и следа а его потомки и вовсе едва сводили концы с концами, не выслужив ни крупных чинов, ни приличных состояний. Отец будущей художницы Сергей Михайлович Гончаров чуть ли не первый из нескольких поколений Гончаровых, сумевший добиться успеха на профессиональном поприще. Он стал архитектором, причем достаточно известным. Окончив Московское училище живописи, вояния и изотчества, Сергей Михайлович много работал в Москве, строил доходные дома. Заказы были ответственные. Жестокая конкуренция вынуждала владельцев доходных домов соревноваться друг с другом в красоте, удобстве и оригинальности архитектурных решений. Некоторые из построенных Гончаровым зданий в Староконюшином переулке, на Пятницкой, на Зубовской площади и несколько церквей в подмосковных селах сохранились до сих пор. Однако за профессиональные успехи Сергей Михайлович заплатил фактическим развалом своей семьи. Его жена... Екатерина Ильинична в девичестве Беляева была дочерью профессора Московской духовной академии. Но кроме набожности и привычки к учебе, отец ничего не дал своим многочисленным детям. Он тяжело болел и умер, когда Екатерина едва окончила институт благородных девиц. Ей пришлось работать гувернанткой в помечащих семьях, забыв о намечавшейся карьере музыканши В очередной такой семье она познакомилась с Сергеем Гончаровым, за которого вскоре и вышла замуж. Жили молодые у родителей Сергея в тульской деревне Ладыжино, в маленьком флигеле, бедно и неустроено. Их первая дочь Наталья родилась 21 июня 2 июля 1881 года, а еще через 4 года появился на свет сын Афанасий, названный так в честь основателя рода Гончаровых но ни жена, ни дети не могли привязать Сергея Михайловича к дому. Он уехал учиться в Москву и навещал семью крайне редко. Екатерина Ильинична сама, как могла, учила детей, потому что платить за обучение не было возможности. Многие биографы сходятся на том, что именно своему тяжелому, неустроенному детству Наталья Гончарова обязана скрытностью и сдержанностью характера, отличавшим ее всю оставшуюся жизнь. Когда дела у Сергея Михайловича наладились, он перевез семью в Москву. гончаровы поселились в трехпрудном переулке. Все вместе, но отдельно. Сергей Михайлович в своей квартире, Екатерина Ильинична в своей. Семья держалась только благодаря ее усилиям. С отцом, суровым и замкнутым, Наталья так и не стала близка. В отличие от брата, который впоследствии тоже стал архитектором и работал вместе с отцом. Наталья кочевала по гимназиям, выделяясь среди одноклассниц разве что замкнутостью и тульским говором, не блеща ни успехами в учебе, ни талантами на уроках рисования. Одно запоминали о ней – невероятное прилежание и любовь к труду. Окончив гимназию, Наталья пошла на медицинские курсы, но сбежала оттуда через три дня. Потом поступила на историко-филологический факультет высших женских курсов. Как она сама потом говорила, вслед за единственной подругой, с которой не хотелось расставаться. Но через полгода ушла и оттуда. Все эти метания, по свидетельству самой Натальи Сергеевны, происходили от неуемной жажды деятельности и полного непонимания того, в какой области эта деятельность должна происходить. Наконец, в 1901 году Наталья Гончарова поступила в Московское училище живописи воянеизучества на скульптурное отделение, где ее учителями были Павел Петрович или пауло Трубецкой и Сергей Михайлович Волнухин, выдающиеся мастера импрессионистического стиля в портретной скульптуре. Под их руководством Наталья не только успешно овладевает мастерством скульптора, но даже получает в 1904 году малую серебряную медаль за выполненные из глины этюды животных. Но главным в училище для Натальи оказалась вовсе не медаль, а знакомство с Михаилом Ларионовым, обучающимся на отделении живописи. Ровесник Гончаровой, он родился всего на месяц раньше – что позволило впоследствии обоим художникам, склонным к играм с датами, утверждать, что они родились в один день, Михаил Фёдорович родился и вырос в Террасполе в семье военного фельдшера. В училище он поступил ещё в 1898 году, занимался у Исаака Левитана, Валентина Серова и Константина Коровина, но интересовался больше новейшей французской живописью – изучаясь которую, ходил к известному коллекционеру Сергею Ивановичу Щукину. Завоплощенный Ларионовым в своих работах идеи французских новаторов, названные руководством училища художественным вольномыслием, его трижды исключали, но под давлением любивших вольнодумца преподавателей трижды принимали обратно. С Натальей Гончаровой они познакомились, по некоторым данным, еще в 1900 году. Некоторые говорят, что именно Ларионов уговорил Наталью поступить в училище. И он же через несколько лет убедил в том, что ее истинное призвание – не скульптура, а живопись. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. раскройте глаза на собственные глаза». По примеру, Ларионова Гончарова стала посещать класс Коровина. И после первых же еще неудачных попыток пришло понимание, что живопись – это ее навсегда. Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи. Есть живопись. Поначалу у Натальи ничего не получалось. Но однажды, после недолгой размолвки, Ларионов пришел в гости и обомлел. Все стены были увешаны картинами, свежими, полными цвета, необыкновенными по исполнению. «Кто это сделал?» – спросил он в восхищении. И Наталья призналась. «Я?» Чуть ли не с первых дней знакомства Ларионов и Гончарова всегда были вместе, соединившись и в жизни, и в творчестве. Ларионов переехал к Гончаровой в трехпрудный но брак художники не оформляли выражая таким образом и протест буржуазной морали, и то, что их чувства выше любых формальностей. Как говорила сама Наталья Сергеевна, Ларионов – это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие, пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя, как я его. Художники практически не расставались, только на лето разъезжались в разные стороны на этюды. Она в Крым или по России, он в деревню или родной Тирасполь. Ларионов, начавший выставляться еще в 1900 году, постепенно приобретал широкую известность, во многом обусловленную его скандальными выходками и не менее скандальными картинами, в которых было сильно влияние французского импрессионизма, а затем фовизма. Вместе с Ларионовым стала известна Гончарова, хотя в её творчестве до поры было сильно традиционалистское начало. Но страстная, открытая, бурлящая, увлекающаяся и увлекающая натура Ларионова достаточно быстро привлекла Гончарову в ряды ярых сторонников сверхсовременного искусства. Вместе они стояли у истоков неопримитивизма, утверждаемого как параллель французскому фавизму и немецкому экспрессионизму, были признанными лидерами русского авангарда. По мнению критиков, картины Ларионова, в которых причудливо смешались русский лубок, городской фольклор и европейское новаторское искусство, порождали новую эмоцию и по-новому строили глаз зрителя. В 1910 году Ларионов и Гончарова, а также их друзья Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Александр Куприн, Пётр Кончаловский, Давид Бурлюк, Казимир Малевич и другие организовали авангардистское течение «Бубновый валет». Название придумал Ларионов в противовес претенциозным и утонченным названиям, характерным для художественной жизни того времени. Согласно старинному французскому толкованию, эта карта обозначала мошенника или плута. Выставка Бубнового Валета пользовалась невероятным на грани всероссийского скандала успехом, сопровождавшимся шумихой в прессе и ажиотажным спросом на билеты. Члены группы надолго стали персонажами светской и бульварной хроники. Картины Бубнового Валетцев как непохожие на привычные, завсегдатаем вернисажей классические полотна выпускников Академии художеств, сами по себе вызывали скандал за скандалом. А Ларионов еще подкреплял свои искания теоретическими манифестами, которые с изобретательностью размещал в газетах, то под видом интервью, то как рецензии на выставки даже карикатуры в юмористических изданиях, которые не могли пройти мимо скандальной славы бубнового валета, были им на руку, поскольку не только служили рекламой их выставкам, но и в сжатом и доступном виде несли их идеи в читательские массы. Когда в Политехническом музее проводились диспуты, О новом искусстве с участием бубнового летовцев количество желающих попасть на них было столь велико, что требовались усиленные наряды конной полиции для наведения порядка. Много шуму наделал и изобретенный ларионовым лучизм. Одно из первых беспредметных течений в живописи, когда изображается не сам предметный мир, а потоки света и цвета, излучения предметов теряющих в этих потоках свой предметный облик. В 1912 году Бубновый валет раскололся. Самые радикальные его члены во главе с Ларионовым и Гончаровой организовали новое объединение под не радикальным названием «Ослиный хвост». Знающие люди вспоминали нашумевшую историю 1910 года, когда в парижском салоне независимых группа мистификаторов выставила картину, которую якобы написал своим хвостом осёл. «Публика думает, что мы пишем ослиным хвостом, так пусть мы будем для неё ослиным хвостом», – заявлял Ларионов. Новое объединение было ещё более скандальным, чем «Бобновый валет», оказавшейся теперь чуть ли не образцом сдержанности и приверженности традициям. В сентябре 1914 года «Московская газета» сообщала, что лидеру лучистая Михаилу Ларионову прискучило быть новатором только в живописи. Он хочет сделаться законодателем мужской моды. Для начала он решил популяризовать лучистую окраску лица. В дальнейшем Лучисты предполагали ввести мужские, а потом и женские татуировки. Как видим, их идеи живут до сих пор. Уже через несколько дней шокированные москвичи стали свидетелями лучистской акции убийства лица». По улицам прогуливались странные люди в мешковатых одеяниях и с лицами, на которых были нарисованы розы, слоны и ангелы. Но если к выходкам мужчин-авангардистов публика относилась с привычным любопытством, участие в футуристических прогулках женщины было невероятным. Гончаровой тут же начали подражать, а её саму возвели едва ли не в культ. Один из критиков писал, «Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодёжь Но самое любопытное, ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Богема обеих столиц с удовольствием раскрашивалась белиться яркими рисунками, носила любимые гончаровые платья-рубашки, прямые, двухцветные, черно-белые или сине-оранжевые, зачитывалась манифестами художницы, где она выражала свое творческое кредо. Искусство моей страны несравненно глубже и значительнее, чем все, что я знаю на Западе. Источник вдохновения Запада – Восток, и мы сами. Я заново открываю путь на Восток, и по этому пути, уверенно я, пойдут другие. Как легенды, поклонники Гончаровой передавали друг другу рассказы о ее работе. У художницы такая маленькая мастерская, что свои огромные полотна она творит по частям, держа в голове общий план и впервые видит панно целиком только на выставке. Она делает картины из кусочков афиш, которые обрывает на улицах. На обложку сборника «Мир конца» она придумала наклеивать вырезанный из золотой бумаги цветок. Каждый цветок она вырезает лично, все они разные И будто бы уже появились коллекционеры, отрывающие эти цветы с книг и собирающие их в авангардические гербарии. Рассказывали, что она ходит в мужской одежде и с выкрашенным в синий цвет лицом. А между тем соратники вспоминают Наталью Сергеевну как женщину, одержимую творчеством, вне мастерской очень застенчивую и сдержанную, которая неряшливо, странно или даже пугово просто плохо одевалась, потому что, по большому счёту, её волновало не как она выглядит, а как идёт работа. Критики в один голос утверждают, что Гончаровой наиболее органично удалось соединить в своём творчестве новые авангардные веяния с традициями народного примитивного искусства, такого как лубок, иконопись или расписные наивные вывески выразив всю его монументальность и глубину. Ее успех тоже был с привкусом скандала. Уже первая ее выставка, открывшаяся 24 марта 1910 года в помещении литературно-художественного кружка общества свободной эстетики» в Москве, закончилась тем, что художницу привлекли к суду, так как полиция усмотрела в ее работах порнографию, На двух полотнах натурщицы выглядели слишком раздетыми, а на картине «Бог плодородия» у каменного идола были слишком подробно на взгляд цензуры изображены некоторые анатомические подробности. Следующие выставки – ретроспективная в Москве осенью 1913 года, где было выставлено несколько сотен работ – от ранних скульптур до картин в стиле лучизма – И в Петербурге весной 1914 года, после которой полиция конфисковала цикл «Евангелисты» за богохульство, сопровождались неимоверным ажиотажем и острой полемикой в прессе, не устававшей говорить о Гончаровой и ее картинах. На художницу посыпались заказы, причем не только на ее картины. Она строила здание для сельскохозяйственной выставки в Тирасполе и оформляла спектакль по пьесе Гуго фон Гоффман «Свадьба Забииды» для частной студии Крафта. Декорации надолго запомнились московской публике яркостью красок и использованием обратной перспективы, когда дальние предметы больше ближних. Она иллюстрировала книги футуристов Алексея Кручёных, Велимира Хлебникова, сборника поэтов-футуристов «Садок судей номер два», лепила скульптурные фризы для особняков московских купцов-эстетов, создавала эскизы женских платьев в авангардном стиле и делала рисунки обоев для богемных квартир. Вместе с Ларионовым Наталья проектировала оформление артистического кабаре «Розовый фонарь», и участвовала в съёмках первого русского футуристического фильма режиссёра Владимира Касьянова «Драма в кабаре номер 13» 1913 год. С началом войны Михаила Ларионова призвали на фронт, но вскоре он был тяжело ранен и после нескольких месяцев в госпитале демобилизован. А в это время у Натальи Гончаровой произошла встреча, которая, как потом выяснилось, определила всю дальнейшую жизнь не только её самой, но и Михаила Ларионова. Ею заинтересовался Сергей Дягилев, прославившийся на весь мир своими русскими сезонами. Он искал оформителя для оперно-балетного спектакля «Золотой петушок» по сказке Пушкина на музыку римского Корсакова. Отношения со Львом Бакстом, ведущим оформителем Дягилевских спектаклей, становились все напряженнее, а сам его стиль уже начинал приедаться разборчивой парижской публике. Безошибочное чутье Дягилева подсказало ему верное решение. Традиции народной живописи и декоративность в творчестве Гончаровой будут великолепно сочетаться с грубовато-наивной хореографией Михаила Фокина а скандальная слава художницы привлечёт внимание не только театралов, но и ценителей живописи. И Дягилев не прогадал. Спектакль пользовался феноменальным успехом. Критики писали, что Гончаровой удалось найти в декорациях и костюмах цветовое соответствие духу пушкинского текста и музыки римского Корсакова. Экзотическую, яркую, восточную Русь, не иконопись и не лубок а современное прочтение традиций. Так называемый русский стиль гончаровского петушка до нее никогда не существовал. «Все от самого маленького орнамента на костюме до комических дворцов последнего действия выдумано художником», писал Ларионов в статье о Гончаровой. Эти орнаменты были тут же использованы лучшими портными в отделке платьев. И многие парижанки ходили по улицам, воображая себя русскими бабами. На волне успеха Дягилев организовал выставку картин Гончарова и Ларионова в галерее Гелиома, также вызвавшую небывалый восторг публики и критики. Гейом Аполлинер в статье, посвященной открытию выставки, писал, что художники принесли утонченность лучизма не только в русскую, но и в европейскую живопись, а некоторые из произведений, показанных на Парижской выставке, можно считать вошедшими в арсенал современного искусства. Вернувшись в Россию, Гончарова вместе с Ларионовым оформляет для камерного театра спектакль "Вейер" по Карло Гольдони в постановке Александра Таирова. Алиса Конин, игравшая в спектакле, писала в своих мемуарах: "Для оформления «Веера» Александр Яковлевич пригласил двух замечательных художников: Михаила Ларионова и Наталью Гончарову. Именно Наталья Гончарова незадолго до этого прогремела за границей. Ее декорации к «Золотому петушку» Стравинского вызвали сенсацию в Париже. Стихия театра была близка им обоим, и они работали с увлечением. Как художники они прекрасно дополняли друг друга. Ларионов определил их содружество так. «Я строю а Наташа раскрашивает». Летом 1915 года Дягилев срочно вызывает Гончарову и Ларионова в Швейцарию, где ему требуется их помощь в оформлении гастрольных спектаклей. Художники уехали, даже не подозревая, что уезжают навсегда, оставив на рабочих столах недописанные эскизы. Гончарова всю жизнь жалела лишь о двух вещах что остался незаконченным заказанный ей эскиз росписи домовой церкви и то, что уехала она вопреки желанию матери. Через несколько лет стало известно, что Екатерина Ильинична умерла от голода в гражданскую войну, когда ее дочь вполне благополучно обреталась в Париже, но не могла ни узнать, ни помочь. Каким чудом Ларионов и Гончарова смогли так спокойно, даже не заметив, пересечь линию фронта, Непонятно даже им самим. Они замечали только работу, скучали только по недописанным картинам. Но пока Европа воевала, вернуться в Россию не было никакой возможности, и художники в волю путешествуют по спокойному пока еще европейскому югу. В Испании они проводят полгода. Считается, что именно там, в Саламанке, Гончарова открыла для себя черный цвет с его неограниченными цветовыми возможностями. Именно здесь сложилась ее характерная гамма чистых и ярких цветов – черный, белый, коричневый, рыжий, синий. Потом была Италия, где художники изучали ренессансные фрески и античное искусство, а в 1918 году приехали в Париж, где остались навсегда. Гончарова и ларионов поселились в старом доме на улице Жака-Кало, где комнаты были большие. А арендная плата маленькая. Они продолжали сотрудничать с Дягилевым, став ведущими оформителями спектакля его труппы. Не стоит забывать, что в первую очередь именно сценографическим работам обязана Гончарова своей европейской славе. Несколько сезонов она проработала в знаменитом доме моды Мэрбор. Несмотря на кажущееся французскому уху русским название, основала его Мария Кутоли, супруга французского сенатора. Мэрбор специализовался на предметах интерьера и моделях с абстрактными рисунками по эскизам лучших художников. Для Мэрбора работали, например, Пабло Пикассо и Фернан Леже. Гончарова создала модели платьев с аппликациями в абстрактном или фольклорном стиле, напоминающие те, которые были сделаны ею для дягилевских балетов по Стравинскому, Римскому Корсакову или Мусоргскому. Эти платья пользовались большим успехом. Некоторые из них можно теперь увидеть в музеях. И Гончарова, и Ларионов по-прежнему много работали, поражая французских ценителей не только качеством своих картин, но и работоспособностью. На первом этаже их дома находилось знаменитое кафе Petit Sing-Binoa владелец которого, месье Варе, был признан самым красивым гарсоном Парижа. Про Варе говорили, что когда-то он служил у Гийома Аполлинера, и его кафе часто посещали сливки французской художественной богемы. Здесь же столовались Гончарова и Ларионов, и сюда после спектаклей приходила чуть ли не вся Диагелевская труппа. И именно здесь, летом 1928 года, Гончарова встретилась с Мариной Цветаевой. Как вспоминал познакомивший их критик и публицист Михаил Слоним, Марину Ивановну сразу привлекли в Гончаровой ее тихий голос, медлительные, сдержанные манеры, внешнее спокойствие, под которым легко было угадать натуру страстную и глубокую ее чисто русская красота. Цветаева немедленно загорелась идеей написать книгу о Наталье Гончаровой, точнее, о двух Натальях – художнице и жене Пушкина. Как казалось Цветаевой, всю жизнь практически страдавшей от одиночества и непонимания, в Наталье Сергеевне она, наконец, нашла родственную душу, также погружённую в творчество с той же мерой таланта. Было несколько месяцев тесного общения. Гончарова даже давала уроки рисования дочери Цветаевой, Ариадне Ефрон, талантливой художницы. Книга вышла весьма удачной, но дружба не получилась. Слишком страстная натура была у Цветаевой, слишком сдержана была Гончарова. Однако не стоит думать, что Наталья Гончарова жила только живописью и ради живописи. У неё была и личная жизнь. Еще в начале 1920-х годов семейный союз Гончаровой с Михаилом Ларионовым распался, однако творческое единство осталось. Место Ларионова в жизни Натальи Николаевны занял некий арест Розенфельд – эмигрант из России, неясного происхождения и непонятных занятий. Биографы художников сходятся на том, что он просто хотел погреться в лучах их славы, а чтобы вызвать к себе доверие, первое время изображал из себя бескорыстного мецената. Организовывал Гончаровой и Лоренову летний отдых на море, помогал разбирать почту, вел переговоры с заказчиками. Вскоре он стал официальным секретарем Гончаровой, а затем переехал в квартиру художников. Он пользовался не только жильем, но и деньгами деньгами Гончаровой, считался ее официальным представителем и вел ее дела. В среде парижской богемы на такие отношения смотрели сквозь пальцы, там видали и не такое. Тем более, что вскоре и у Ларионова появилась возлюбленная. Девушка, которую звали Александра Клавдиевна Томилина, моложе Михаила Федоровича на 20 лет, была дочерью московского купца, сбежавшего от большевиков. Александра или Шурочка, как ласково звали ее Ларионов и Гончарова, была по образованию искусствоведом, работала в одной из парижских библиотек. Поначалу она нанялась к Ларионову натурщицей, затем стала секретарем, а потом сняла квартиру в том же доме на Жака Кало, только этажом ниже, и переехала туда. Ларионов проводил у нее много времени. Она позировала ему, вела его корреспонденцию, переписывала рукописи, переводила на французский язык. К тому же Шурочка прекрасно готовила, в отличие от Гончаровой, для которой бытовая сторона жизни никогда не имела большого значения. Но на ночь Михаил Федорович неизменно возвращался в свою старую квартиру и вообще проводил с Натальей Сергеевной гораздо больше времени, чем с Томилиной. Даже отдыхать Ларионов и Гончарова нередко ездили вдвоем, оставляя свои новые половины, одних в Париже. Когда же они расставались, то обменивались письмами почти ежедневно. Например, в одном из писем к Наталье Сергеевне Ларионов писал «Как жаль, что ты не со мной. Я так люблю быть с тобой. Несмотря на мой скверный характер, я так тебя люблю, мой дорогой Соловей». Их давно соединяло то, что было гораздо больше, чем любовь – искусство. Они по-прежнему много работали вместе – Вик их славы был позади, но заказы были всегда. В 1930-х, в начале 1940-х годов, Гончарова сотрудничала со многими европейскими театрами, особенно много с труппой «Иду Рубинштейн» и русским балетом «Монте-Карло». С началом Второй мировой войны, когда стало опасно оставаться лицами без гражданства, Ларионов и Гончарова приняли французское подданство, однако не из оккупированного немцами Парижа они никуда не уехали, не было ни сил, ни возможности. Практически сразу же после того, как Париж был занят немцами, в городе начались облавы. Розенфельда арестовали и, как еврея, поместили в концлагерь. Спасла его Гончарова. Она написала письмо властям, где доказывала, что Розенфельд не еврей, поскольку до революции его отец занимал в Астрахани должность, которую, по законам Российской империи, не могли занимать лица еврейской национальности. Как это ни странно, но Розенфельда отпустили. После войны он удачно женился, но продолжал поддерживать с Натальей Сергеевной и Михаилом Федоровичем близкие отношения. Самих художников спасла от смерти Александра Томилина. Без нее Гончарова и ларионов совершенно не приспособленные к быту, особенно в таких тяжелых условиях, просто умерли бы с голоду. Шурочка исхитрялась добывать им еду, готовила, убирала, стирала. Для благодарных художников она навсегда стала нашим добрым ангелом. После войны Гончарова и ларионов продолжали много работать. Вместе преподавали, брали учеников. А в 1950 году случилось несчастье. После сердечного приступа у Михаила Ларионова парализовало половину тела. Он не мог больше работать правой рукой, а, следовательно, не мог рисовать. Наталья Сергеевна делала все возможное и невозможное, чтобы собрать деньги на лечение Ларионова в лучших клиниках. Она часами занималась с ним, помогая ему учиться рисовать левой рукой, разрабатывать правую. Она почти забросила свои собственные картины, но Михаил Ларионов давно стал неотъемлемой, важнейшей частью ее жизни. Наконец, ее усилия увенчались успехом. Михаил Федорович поправился. В июне 1955 года Наталья Гончарова и Михаил Ларионов сочетались законным браком. На ней был строгий темный костюм с изящной бутоньеркой из гвоздики и веточки аспарагуса. В руках его подарок – крупная красная роза. И пусть причиной бракосочетания была не любовь, а вопрос наследства, будучи законными супругами, Гончарова и Ларионов могут наследовать друг другу, не опасаясь того, что наследство будет распылено по коллекционерам и случайным наследникам художников весьма беспокоила судьба собранная ими бесценной коллекции, куда входили старинные книги, гравюры, их собственные картины и произведения их друзей, обширнейший архив. Это было их время. Авангардизм был повсеместно признан как вершина художественной мысли. Ларионов и Гончарова считались одними из открывателей беспредметного искусства. Их картины стоили миллионы, о них писались монографии и диссертации. Влияние Гончаровой на творчество Пабло Пикассо, Фернана Леже, Альбера Глеза и других было несомненным. Она считалась первой, кто ввел в живопись машины, первой, кто иллюстрировал музыку. Но в последние годы у Гончаровой развился сильный артрит, она еле могла держать в руках карандаш. Картины Лорионовой и Гончаровой стоили миллионы, они жили в бедности, отказываясь продавать хоть что-нибудь. Они мечтали передать всё собранное ими в дар покинутой когда-то родине. Своему старому знакомому художнику Льву Жегину, кстати, сыну прославленного архитектора Фёдора Шехтеля, Лорионов писал – Раньше был болен я почти 7 лет, а теперь вот уже год, как так же больна Наташа и может еле двигаться. А у нас собрано буквально на несколько миллионов франков старинных книг и гравюр, не говоря о картинах, которые теперь все покупают в музее. Мы одни, у нас никого нет, мы работали, чтобы оставить все родине. Как это сделать, не знаю, как переправить туда. Отелье и две квартиры завалены, и посередине лежим мы. «Я и Наталья Сергеевна». Но ответа художники не дождались. 17 октября 1962 года Наталья Гончарова скончалась. После ее смерти все заботы о больном Ларионове взяла на себя Александра Томилина. Через год Ларионов женился на ней. Он надеялся, что она сможет исполнить его и Наталье Сергеевны заветную мечту, и всё-таки вернуть их картины в Россию. Он умер 10 мая 1964 года. Александра Томилина стала единственной наследницей всей коллекции Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Больше 20 лет оберегала и пропагандировала их творчество, хранила их память. В 1988 году вся коллекция художников была, наконец, передана в дар Третьяковской галереи. Коллекция настолько велика, что Третьяковская галерея учредила филиал – музей Ларионова и Гончаровой. После смерти Александра Томилина – Согласно ее завещанию, была похоронена в одной могиле с Гончаровой и Ларионовым на кладбище в парижском пригороде Ивре-Сюрсен.